И, пожалуйста, оставь спасение моей души монашка. Прости. Ладно, если бы это были Карлтонс. Но она курила Герберт Территон с темно-синей полоской вместо фильтр. Сейчас он вспомнил, как отец рассказывал кому-то, что он курит Уинстон, а его жена Блэк Лангерс, черная легочная. Ты видишь в этом что-то плохое, Джек?